Глава тридцать девятое. Здесь удивленно переспросил капитан речного такси. Вы хотите выйти здесь? Ну аэропорт дальше. Давайте я провезу вас еще. Спасибо. Мы выходим здесь, сказал Лэнгдон, четко следуя указаниям Уинстона. Капитан пожал плечами и остановил катер у небольшого моста с табличкой Пуэрто Бидея. Берег заросший высокой травой. оказался более или менее пригодным для высадки. Амбра уже вылезла из катера и поднималась по склону. Сколько мы вам должны? спросил Лэнгдон капитана. Все в порядке, ответил тот. Ваш британский друг заплатил вперед кредиткой тройной тариф. Винстон уже оплатил. Лэнгдон все никак не мог привыкнуть к стилю работы компьютерного ассистента Кирша. Это какой-то сири настероидах. С другой стороны, думал Лэнгдон, ничего необычного в способностях Хуинстона нет, если учесть общий прогресс в создании искусственного интеллекта, которому становятся по силам все более сложные задачи, включая даже написание романов. Недавно сообщили, что книга, созданная компьютером, чуть не выиграла японскую литературную премию. Лэнгдон поблагодарил и спрыгнул на берег, потом обернулся и, прижав указательный палец к губам, прошептал удивленному капитану. Строго конфиденциально, пожалуйста. Да-да, закивал капитан и для убедительности даже закрыл руку и глаза. Да, я ничего не видел. Лэнгдон махнул ему рукой и поспешил вверх по склону. Пересек какую-то узкую колею и догнал Амбуру на обочине сонной улицы небольшого городка с темными витринами магазинов. Судя по карте, говорил Винстон из динамика телефона Эдмунда, вы находитесь в Пуэрто Бидае на берегу реки Асуа. Мерите небольшую площадь с круговым движением в центре поселка. Вижу, сказал Амбра. Хорошо. После площади будет узкая улочка, которая называется Бейкебидея. Следуйте по ней от центра поселка. Через пару минут Лэнгдон и Амбра вышли из городка и быстро зашагали по пустой проселочной дороге. С обеих сторон тянулись заросшие травой пастбища и изредка мелькали каменные хозяйственные постройки. Дорога уводила все дальше в поля. И Лэнгдону это начинало все меньше нравиться. Далеко справа над невысоким холмом небо было озарено мощным электрическим светом. Если это огни терминала аэропорта, сказал Лэнгдон, то боюсь, до него еще очень далеко. Терминал в трех километрах от вас, подтвердил Уинстон. Амбра и Лэнгдон удивленно переглянулись. Уинстон обещал, что идти придется всего восемь минут. Согласно спутниковой карте Гугла, продолжал Уинстон, справа от вас должно быть большое поле. По нему можно пройти. Лэнгдон посмотрел направо. Заросшее высокой травой поле тянулось к холму в направлении огней терминала. Да, можно, сказал Лэнгдон, на три километра. Просто пройдите через поле, профессор, и строго следуйте моим указаниям. Тон Уинстона был по обыкновению ровным и вежливым. И все-таки Лэнгдону показалось, что ему только что сделали выговор. Вот это да, прошептала Амбра, поднимаясь по пологому склону холма. Похоже, Уинстона тоже можно достать. Рейс ИСИ триста сорок шесть, это диспетчерская, прозвучал раздраженный голос в наушниках Зигеля. Или взлетайте, или возвращайтесь в ангар на ремонт. Освобождайте рулежку. Что у вас там? Выясняем, соврал Зигель. нервно поглядывая на экран камеры заднего вида. Никого. Только далекие огни диспетчерской башни. — Нам нужна еще минута. — Понял вас. Держите нас в курсе. Второй пилот тронул Зигеля за плечо и указал вперед. Зигель посмотрел через лобовое стекло, но сначала увидел только сетчатый забор недалеко от носа самолета. Приглядевшись, заметил какие-то странные тени по ту сторону сетки. — Что это? — Что это? В темном поле за забором вырисовывались два неясных силуэта на вершине холма. Они двигались по направлению к самолету. Зигель узнал характерную диагональную черную полосу на белом платье. Женщину в этом платье он недавно видел по телевизору. Это что Амбровидаль? Амбра иногда летала с Киршим, и Зигелю было приятно, когда испанская красавица поднималась на борт. Но черт возьми! Что она делает среди ночи на пастбище около аэропорта Бельбау? Рядом шел высокий мужчина в черных брюках и белой рубашке. Зигель узнал и его. Этот человек тоже принимал участие в вечерней программе. Американский профессор Роберт Лэнгдон. Неожиданно он услышал голос Винстона. Мистер Зигель, сейчас вы должны видеть двух человек под ту сторону ограждения, и вы без сомнения их узнали. Зигеле раздражало не человеческое спокойствие этого Уинстона. К сожалению, я не могу объяснить вам все обстоятельства, но прошу вас, своими памятью мистера Кирша точно выполнить мои указания. Сейчас вам важно знать следующее. Уинстон на долю секунды замолчал. Люди, которые убили мистера Кирша, хотят убить Амбрувидаля и Роберта Лэнгдона. Чтобы их спасти, нам нужна ваша помощь. Но да. Конечно, завякаясь, бормотал Зигель, пытаясь переварить услышанное. Нужно срочно взять на борт мисс Видаль и профессора Лэнгдона. Здесь удивился Зигель. Я в курсе технического регламента оформления пассажиров на рейс, но а вы в курсе, что между нами трехметровый забор ограждения аэропорта? Конечно, спокойно ответил Винстон. Мистер Зигель, понимая, мы работаем вместе всего несколько месяцев, но прошу вас, верьте мне. То, что я сейчас предложу, единственный выход в этой ситуации. Его предложил бы вам и мистер Кирш. Зигель скептически выслушал план Уинстона и воскликнул: "Но это невозможно! Напротив, возразил Уинстон, абсолютно реально. Мощность каждого двигателя более шестнадцати тонн, а нос самолета выдерживает давление воздуха на скорости более тысячи километров. Я говорю не о физических возможностях." прервал его Зигель. Меня волнует юридическая сторона дела. И что будет с моей лицензией? Понимаю вас, мистер Зигель, спокойно произнес Уинстон. Но сейчас в опасности будущее королевы Испании. Своими действиями вы спасете ее жизнь. Поверьте, когда все закончится, король Испании вряд ли станет вас упрекать в нарушении правил. Думаю, скорее он наградит вас медалью. Стоя по колено в траве, Лэнгдон и Амбра Разглядывали высокий сетчатый забор, освещенный огнями самолета. Двигатели самолета взоревели, и он начал движение. Следуя указаниям Уинстона, Амбра и Лэнгдон отступили от ограждения, и вместо того, чтобы повернуть на взлетную полосу, самолет двигался прямо на них. Он пересек желтую ограничительную линию и продолжал неуклонно надвигаться на забор. Лэнгдон заметил, что нос самолета нацелен прямо на один из железных столбов. На которых закреплена сетка. Когда нос коснулся столба, двигатели заревели чуть громче. Лэнгдон ожидал, что самолету придется поднапрячься, но два роллс-ройсовских двигателя и сорокатонная машина легко справились со столбом. С металлическим скрежетом он рухнул, выворотив огромный кусок асфальта, словно вырванное из корнем дерево. Лэнгдон подбежал и навалился на лежащую сетку ограждения, чтобы пригнуть ее пониже и дать возможность Амбре пройти на летное поле. Пока они добирались до самолета, оттуда уже спустили трап, и пилот жестом приглашал подняться на борт. Амбрас улыбкой посмотрела на Лэнгдона. Вы еще сомневались в Уинстоне? Лэнгдон не нашелся, что на это сказать. Они быстро взбежали по трапу в роскошный салон, и Лэнгдон услышал, как второй пилот разговаривает с диспетчером. — Да, понял вас. Но, похоже, это барахлит наземный радар. Мы не покидали рулежной дорожки. — Повторяю, мы сейчас на рулежной дорожке. У нас все в порядке, мы готовы к взлету. Пока второй пилот убирал трап и закрывал дверь, Зигель включил реверс, и самолет стал пятиться от ограждения на исходную позицию. Затем сделал плавный поворот и выехал на начало взлетной полосы. Роберт Лэнгдон, сидя в кресле напротив «Амбры», Закрыл глаза и с облегчением выдохнул. Двигатели заревели громче, и он почувствовал, как его потихоньку вдавливают в спинку кресла. Самолет начал разбег по взлетной полосе. Через несколько секунд самолет взмыл в воздух, сделал крутое вираж в ночном небе и устремился на юго-восток в Барселону.